Яблоко сфинкса Отъехав 20 миль от Парадайза и не доезжая 15 миль до Санрайз-Сити, Билбет Трос кучер-дилижанса, остановил свою упряжку. Снег валил весь день. Сейчас на ровных местах он достигал восьми дюймов. Остаток дороги, ползущей по выступам рваной цепи зубчатых гор, был небезопасен и днем.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 Кучер и двое пассажиров начали распрягать. Судья Менефи открыл дверцу кареты и снял шляпу. «Я вынужден объявить, мисс Гарленд», — сказал он, — «что силу и обстоятельств наше путешествие прервано. Кучер утверждает, что ехать ночью по горной дороге настолько рискованно, что об этом не приходится и мечтать». Придется пробыть до утра под кровлей этого дома. Я заверяю вас, что вы вне всякой опасности и испытаете лишь временное неудобство. Я самолично обследовал дом и убедился, что имеется полная возможность хотя бы охранить вас от суровости непогоды. Вы будете устроены со всем комфортом, какой позволят обстоятельства. Разрешите помочь вам выйти. К судье подошел пассажир, жизненным призванием которого было размещение ветряных мельниц фирмы «Маленький Голиаф». Его фамилия была Денвуди, но это не имеет большого значения. На перегоне от Парадайза до Санрайз-Сити можно почти или совсем обойтись без фамилии. И все же тому, кто захотел бы разделить почет судьей Мэдисоном Эль Мэнфи, требуется фамилия как некая зацепка, на которую Слава могла бы повесить свой венок. Громко и непринужденно ветряной мельник заговорил «Вам, видно, придется вытряхиваться из ковчега, миссис Макфарленд. Наш Вигвам не совсем пальмер Пальмерхаус, но снегу там нет, и при отъезде не будут шарить в вашем чемодане, сколько ложек вы взяли на память. Огонек мы уже развели и усадим вас на сухие шляпы, и будем отгонять мышей, и все будет очень-очень мило». Один из двух пассажиров, которые суетились в мешанине из лошадей упряжи снега и саркастических наставлений Билда-де-Роза, крикнул в перерыве между своими добровольческими обязанностями. «Эй, молодцы! А ну, кто-нибудь, доставьте мисс Соломон в дом! Слышите? Дьявол, стой, скотина проклятая!» Снова приходится вежливо объяснить, что на перегоне от Парадайза до Санрайз-Сити точная фамилия – излишняя роскошь. Когда судья Менефи, пользуясь правом, которое давали ему его седины и широко известная репутация, представился пассажирке, она в ответ нежно выдохнула свою фамилию, которую уши пассажиров мужского пола восприняли по-разному. возникшей атмосфере соперничества, не лишенной примеси ревности – Каждый упорно держался своей теории Со стороны пассажирки уточнения или поправки могли бы показаться недопустимым нравоучением, или еще того хуже, непозволительным желанием завязать интимное знакомство. Поэтому она откликалась на мисс Гарленд, миссис Макфарленд и мисс Соломон с одинаковой скромной снисходительностью. От Парадайза до Санрайз-Сити 35 миль.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 Заврались. Что? Роман без флёрд-оранжа? Ставлю кошелёк на парня с галстуком-бабочкой и с чековой книжкой в кармане. С расставания у калитки? Ладно. Ты никогда меня не любила, говорит Редурд яростно, иначе ты бы не стала разговаривать с человеком, который угощает тебя мороженым.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 А я думал, что он в желтом доме», — сказал пассажир, который не был ничем особенным. Судья Менефи раздраженно поежился. Мужчины сидели, опустив головы в причудливых позах. Ветер умерил свою ярость и налетал теперь редкими злобными порывами. Дрова в камине превратились в груду красных углей, которые отбрасывали в комнату тусклый свет. Пассажирка в своем уютном уголке оказалась бесформенным свертком, увенчанным короной блестящих кудрявых волос. Кусок ее белоснежного лба виднелся над мягким мехом боа. Судья Менефи с усилием поднялся. — Итак, мисс Гарленд, — объявил он, — мы кончили. Вам надлежит... Присудить приз тому из нас, чей взгляд, особенно я подчеркиваю, это касается оценки непорочной женственности, ближе всего подходит к вашим собственным убеждениям. Пассажирка не отвечала. Судья Менефи озабоченно склонился над нею. Пассажир, который не был ничем особенным, хрипло и противно засмеялся. Пассажирка сладко спала. Судья Менефи попробовал взять ее за руку, чтобы разбудить ее. При этом он коснулся чего-то маленького, холодного, влажного, лежавшего у нее на коленях. «Она съела яблоко!» возвестил судья Менефи с благоговейным ужасом и, подняв огрызок, Показал его всем.